Придет ли кому в голову, что человек, который вчера еще занимал должность губернатора острова и повелевал прислужниками своими и вассалами, Мэнче будет погребен в яме, и не найдется никого, кто бы его выручил, не найдется такого слуги и такого вассала, который пришел бы ему на помощь. Так сетовал Санчо Панса.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 И он снова начал стонать и кричать полагая что кто-нибудь до да услышит его но глаз его был глазом вопиющего в пустыне ибо во все округе некому было его услышать и тогда санчо утратил всякую надежду на спасение Кихот тем временем в радостном волнении ожидал поединка с соблазнителем дочери Донья Родригос, за честь которой, вероломно поруганную и опороченную, он намеревался вступиться. Но вот как-то утром Дон Кихот, выехал из замка, чтобы поучиться, поупражняться перед предстоящим сражением, погнал Росинанта карьером, или точнее, коротким голубом. Росинантова же копыта очутились возле самого подземелья. И не натяни, Дон Кихот, изо всех своих сил поводья, он свалился бы туда неминуемо. Так или иначе он удержал Арсенанта и не свалился. Подъехав же чуть-чуть ближе, он, не сходя с коня, стал осматривать яму. И в то время, как он ее осматривал, снизу до него донеслись громкие крики. Тут он насторожился,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 «И что бы вы думали?» «Осёл, будто поняв, о чём говорит Санчо, в ту же секунду заревел, да так громко, что это отозвалось во всей пещере». «Превосходный свидетель!» — воскликнул Дон Кихот. «Я узнаю его рёв, как если бы он был моим родным сыном, да и твой голос, милый Санчо, мне также знаком. Погоди!»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 ибо, по его словам, Серый ночевал в гостинице, ему там было очень плохо. И только после этого поднялся на галерею к герцогской и, преклонив пред нею колено, заговорил, «Сеньоры, не за какие-либо с моей стороны заслуги, а единственно потому, что такова была воля ваших светлостей, я был назначен управлять вашим островом Баратарией, и как голиком я туда явился»,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 Насём сём окончил пространную свою речь Санчо. Дон Кихот всё время боялся, как бы он ни наговорил не весть сколько всякой ерунды. Но Санчо уже кончил, а ерунды наговорил совсем мало.